Глава 40. Утром едва увидев пароход, Бэл подумала, что Гари был прав. Она молча оглядывала судно. На борт ввели липкие от глины сходни. Ещё не поднявшись туда, она убедилась, что оно битком набито пассажирами. Часть семей спали прямо на палубе, завернувшись в лонжи и шали, хотя большинство женщин уже проснулись. Они заплетали косы и накладывали на щёки тханаку. Пока матери занимались приготовлением нехитрого завтрака, дети начали просыпаться. Малыши щурились, тёрли заспанные глаза, их шоколадно-коричневые волосёньки торчали во все стороны. Бэл увидела нескольких монахов, стоявших вместе. Наверное, они молились. Над рекой всходило солнце. Вершина неба была глубокого синеватого цвета с пушистыми белыми облачками, а солнце бесподобно жёлтым. На ограждении палубы сидела птица с ярко-синим оперением и, казалось, наблюдала за людьми, прежде чем взлететь. Проснувшиеся мужчины потягивались и курили. Некоторые молчаливо смотрели на серый берег, готовясь вступить в новый день и наслаждаясь драгоценными мгновениями, пока ты ещё частично находишься в стране снов, мечтаний и забвения. Кто-то из пассажиров просто сидел на палубе, привалившись к мешкам из числа корабельного груза. Вид у этих людей был осыловелый. Палубу покрывал тонкий слой пыли. Не было тут ни миниатюрных пальм в кадках, ни зонтов от солнца. Несколько стульев из ротанга, чтобы полюбоваться речными красотами. Хорошо, что у меня есть каюта, подумала Бел. Наверное, спать под звёздами было бы здорово, хотя и не совсем удобно. Им с Гари показали, где находятся их каюты. Бел улеглась и сразу заснула. Час был ещё ранний. Ночью она плохо спала, думая о Хайме и новорождённой малышке. Время в пути до Мандалая пролетело быстро. Конечно, не было той безмятежности, как на первом походе, зато больше впечатлений. Когда солнце заливало палубу, Бел погружалась в наблюдения за жизнью пассажиров. В основном это были счастливые и разговорчивые люди принимавшая жизнь такой, какая она есть. Разумеется, Бэл не понимала ни слова, а Гари не всегда оказывался рядом, чтобы переводить их разговоры. От него было узнала кое-что из истории Мандалая. Когда очередной бирманский король вступал на престол, всех потенциальных соперников казнили, дабы устранить всякую опасность захвата власти. После коронации Тибо, последнего короля Бирмы, было истреблено не менее 80 его родственников включая малолетних детей. Казнь отличалась ужасающей жестокостью. Рассказывают, что всех этих людей затолкали в мешки и забили до смерти, а их крики заглушал играющий оркестр. Потом трупы казненных были растоптаны слонами. «Боже, милостивый!» — ужаснулась Белл. «Это же чудовищное варварство!» «Так оно и есть. А на вид берманцы кажутся мягкими и дружелюбными». «Я вам больше скажу», — усмехнулся Гарри, — Когда возводили королевский дворец и внешние ограждения, многих людей похищали и живыми замуровывали в стены, чтобы уберечь город от злых духов. После жуткого рассказа Гари на Бэл накатило дурное предчувствие. Что-то её ждёт в Мандалае. Восход в последнее утро их плавания был просто огненным. Солнце прочертило по воде широкую ослепительную полосу. Бэл даже закрыла глаза, а когда открыла снова, Водная рябь превратилась в россыпь серебристых драгоценных камней. Вскоре показался Мандалай с десятками пагод, чьи золотые купола горделиво светились на вершинах холмов, окружавших город. Каким непостижимым образом магия и великолепие древних храмов уживались с жестокостью, о которой она не только слышала, но и видела собственными глазами. Вдоль причала тянулись бамбуковые киоски. Здесь кипела торговля, Продавцы зазывали сошедших на берег пассажиров, рассчитывая продать им свои поделки. Бэл посмотрела на другой берег, где вдалике теменили горы. Не туда ли 25 лет назад тайландская пара увезла малышку? Гари уверенно двигался в толпе, лавируя между рыбаками и уличными торговцами. Дальнейший путь они проделали на автомобиле. По оживлённости улиц Мандалай не уступал Рангону. Скорее было четилось в отеле. Одно из трёх облюбованных англичанами. Холл был облицован тиковым деревом, номер оказался довольно тесным, с запахом лимонного чистящего средства. Окно выходило на Красную реку. У Белы ещё на переходе разболелась голова, и потому остаток дня она решила провести в отеле. Гари сообщил ей, что договорился о встрече с районным комиссаром. Тот будет ждать её завтра в 10:00 утра после ланча. Не найдя себе никаких занятий, был разделась до нижнего белья, легла на покрывало и попыталась уснуть, но в голову вновь полезли мысли о рангунской бойне, и она оставила попытки. Сумеет ли она когда-нибудь освободиться от воспоминаний о случившемся? По противоположности не вдоль дверного косяка ползла ящерка коричневато-зелёная и совсем маленькая, наверное, недавно вылупилась. Ящерка двигалась рывками, словно не знала, куда ей ползти совсем как я подумала Бел После полуденной зной загнал людей под крыши Городской шум стих и в этой тишине она отчётливо услышала шаги Кто-то шёл по коридору и вдруг остановился у двери её номера Разморожённая жарой и недовольная тем, что ей помешали, Бел даже не подумала одеться Она точно помнила, что заперла дверь, кто бы это ни был, пусть оставит её в покое Возможно, кто-то из персонала Бел смотрела на дверь и ждала, когда этот человек постучится или окликнет её. Но вместо этого она увидела, как дверная ручка чуточку повернулась. Белла цепенела, продолжая смотреть на дверь. Ручка повернулась снова. Кто там? Не выдержав, крикнула Бел, ожидая услышать голос какой-нибудь робкой горничной. Ответа не было. Рассердившись, Бел накинула халат, подошла и резко распахнула дверь. Никого. Выглянув в коридор, она увидела Гари, который уже собирался повернуть за угол. "Вы меня искали?" спросила она. "Простите, я. Гари, вам что-то нужно?" "Нет, я перепутал двери, простите за оплошность". С этими словами он свернул за угол и исчез. Качая головой, Бэл вернулась в номер. "Надо же, как жара действует на мозги", подумала она. Головная боль прошла. Бэл решила взять рикшу и посмотреть город. На улице Мандалаи, обсаженной деревьями, после дневного зноя вновь вернулась жизнь. Белл была одинока и немного грустна, в основном из-за Оливера, но дальше сидеть в номере ей не хотелось, и она решила устроить себе экскурсию. Она проехала мимо храма, где несколько бритоголовых монахинь в розовых одеждах молились, преклонив колени. Чуть ли не на каждой улице ей встречались пагоды и золотые статуи Будд, отвлекая на себя внимание Белл, от элегантных каменных особняков, принадлежащих англичанам. Вторые этажи были окружены верандами, которые поддерживались массивными колоннами, создавая тень внизу. Во дворах, напротив своих деревянных хижин, работали ювелиры. Тут же дымели их очаги, а на скамеечках были разложены полотняные сумки с инструментами. Белл изумило разнообразие поделок. От громадных чаш для храмов до серебряных слоников и дракончиков. Рикша подвез ее к массивным стенам бывшего королевского дворца, окруженного павильонами. Теперь во дворце обосновалась британская колониальная администрация, а тронный зал превратили в клуб. Дворец и прилегающие постройки были настоящим городом в городе. Белл заглянула в открытые ворота. Везде доминировали два цвета – красный и золотой. Стены покрывала затейливая резьба – А деревянные карнизы над дверями казались кружевными. Рикша свернул за угол. Там, рядом с китайским храмом, шумел базар, где торговали шелками. Бель захотелось взглянуть на ткани. Отпустив рикшу, она немного постояла на месте, затем углубилась в сутолоку базара, где в тесных проходах между прилавками толпились люди. Поначалу ей здесь понравилось, но довольно скоро в душе появилась непонятная тревога. Неужели кто-то её преследует? Но кто? Была постоянно озиралась по сторонам и всякий раз мельком видела молодого бирманца, скрывавшегося в толпе. Не он ли? Наверное, ей просто показалось. Однако постепенно она убедилась, что это один и тот же человек. Поворачиваясь, она замечала край его красного лонжа и светло-зелёную рубашку. Не столько испуганная, сколько рассерженная однообразной игрой в кошки-мышки, Бэл продолжала водить пальцами по тонким шелкам, лавя на себе взгляды красивых бирманках. Что этому парню понадобилось на шумном базаре? Он явно пришёл сюда не за покупками. Нет, он упорно её преследовал. Стоило ей остановиться, и он тоже останавливался, с неё довольна. Она резко обернулась. Вот этот красавчик. Теперь он не прятался, а смотрел на неё в упор. Может, это просто воришка, намерившаяся ограбить её в каком-нибудь укромном углу. Лотно прижав к груди сумку, Бэл пошла дальше, стараясь поскорее добраться до ближайшего выхода, и вдруг она замерла от страха. В её сторону шли двое улыбающихся мужчин, темнокожих, угрожающего вида, целиком покрытых чёрными татуировками. Никак она угодила в ловушку. Бел знала, бирманцы считали, что татуировки дают защиту от пуль и ножей. Неужели эти двое тоже охотятся за ней? Взглянув в их прищуренные глаза, она почувствовала себя в западне. Бел всматривалась в шумное пространство базара, ища пути к отступлению. Интересно, чувствовали ли эти двое её страх? Парень по-прежнему находился у неё за спиной, а они впереди. Может, задобрить их деньгами? Мужчины приблизились к ней и прошли мимо, кивнув и продолжая улыбаться. Бел прижала руку к груди, успокаивая колотящееся сердце. Ей стало стыдно, и из-за тёмной кожи она автоматически посчитала этих людей опасными. Парень тоже исчез. Неужели она превратилась в худший тип англичанок, пугающихся собственной тени? Бел мысленно отчитала себя за подозрительность, потом сделала глубокий вдох и пошла туда. Где по её мнению находился выход? Ей очень хотелось приписать недавние страхи разыгравшемуся воображению. Звуки базара начали затихать. Теперь они доносились словно издалека. Бэл успокоилась и почувствовала странную отрешённость, но это состояние оказалось недолгим. Казалось, некто, управлявший базаром, вдруг включил звук на полную мощность. На Бэл обрушилась какофония звуков, которая только нарастала, её охватила паника. Вдруг она становится похожей на мать, боявшуюся выйти за порог дома. Когда звуки превратились в лавину, Бэл почувствовала, что её сейчас вытошнит. Голоса торговок сделались пронзительными, их речь потеряла мелодичность. Смех мужчин стал грубым и тревожащим. По базару разносился оглушительный звон монет переходивших из рук в руки, и, конечно, голоса. Целая лавина голосов. У Бел закружилась голова. Продавцы, недавно казавшиеся ей учтивыми, вдруг превратились в грубиянов. Покупатели то и дело толкали и пихали её, будто специально, наровзя сделать ей больно. Стараясь выбраться из этого ада, Бел обнаружила, что движется черепашьими шагами. Мозг вновь наполнялся картинами рангунских погромов. Всё, что она старательно загоняла на задворки памяти и считала событиями прошлого, утратившими былую яркость, вдруг обрело пугающую реалистичность. Оглушающий грохот бил ей по голове и ударял в грудь. Ей стало трудно дышать. Казалось, весь базар пристально следил за каждым её движением. Не взирая на состояние близкой к обмороку, Белл бросилась бежать. Она мчалась, не разбирая дороги, на кого-то налетая и наступая на ноги. Ей было не до извинений, главное поскорее оказаться в отеле. Когда был вернулась в отель, хватка панической атаки уже ослабла. Может, это послеполуденной зной оживил в её сознании картины рангунской бойни. Чувствуя себя более спокойной, она подошла к стойке администратора, где молодой служащий подал ей конверт. "Вы ведь мисс Хеттон?" Вежливо улыбнулся он. Это для вас. Бел не без удивления взяла конверт. Наверное, Игарь оставил. Вдруг он нашёл ещё кого-то, с кем есть стоит встретиться. Администратор поклонился ей, пожелал приятного вечера и углубился в книгу регистрации постояльцев. Поднимаясь к себе, Бел вскрыла конверт и вскрикнула, прочтя содержимое записки. "Думаешь, в Мондалае тебе безопаснее?" У неё забилось сердце. Записка была почти идентичной той, что она получила в Рангуне. Ту записку ей передала Ребекка, сказав, что конверт подсунули под дверь. А перед тем, как войти в комнату, Бел мельком видела в коридоре человека евразийской внешности. Вдруг и сегодня он принёс записку в отель. Но почему кто-то пытается её напугать? Бел поспешила вниз и спросила, кто принёс конверт. Оказалось, что высокий мужчина евразийской внешности Хотя администратор не спросил его имени, скорее всего, это тот же самый. Чувствуя себя комком нервов, Бэл поднялась в номер. Выбитая из колеи, она ходила туда-сюда. Кроме Гари, она никого здесь не знала, а он ей точно не друг. Мандала ей совсем не понравился, и задерживаться здесь она не собиралась. Самым разумным будет поскорее вернуться в Рангун. Завтра она встретится с районным комиссаром Огилви, А потом сразу же уедет. История с белым младенцем на пороходе завела её в тупик. Зачем понапрасну тратить драгоценное время? Отпуск скоро подойдёт к концу, и если она хочет сохранить работу, нужно возвращаться. Бела надеялась найти следы Эльвиры и этим хотя бы отчасти восполнить недополученное в жизни, однако до сих пор не услышала ни одного вразумительного рассказа, сплошные предположения, одно фантастичнее другого. Тяжело вздохнув, она снова спустилась вниз. Администратора за стойкой не было. Был нажал кнопку вызова и стал ждать, рассчитывая, что администратор поможет ей заказать билет на поезд до Рангуна. Неожиданно рядом появился Гари. Было объявлено ему, что завтра после встречи с районным комиссаром она уезжает. Про анонимную записку она умалчала. К её удивлению, это сильно расдосадовало Гари. А я-то думал, завтра вечером мы с вами пойдём на ПВ. Я уже договорился. В? Полное название зат ПВ. В нашем понимании это что-то вроде танцевального представления под открытым небом и под бой барабанов. Обещаю, вам понравится. Сомневаюсь, что вам обязательно стоит пойти, перебил её Гари. Я хочу вас познакомить с одним человеком. Он наполовину англичанин, наполовину индиец, торговец яшмой. Ему известно о белом ребёнке, который был похищен и затем переправлен через шанские провинции в Китай. Он сказал, когда это было? Нет. Думаю, вам стоит встретиться с ним. Он прекрасно говорит по-английски. Пойдёмте со мной, а послезавтра я помогу вам с билетом на поезд. Что вы на это скажете? Гари, мне надо подумать, уклончиво ответила Белл. Войдя к себе, она заметила, что одна оконная ставня чуть приоткрыта. И по сверкающему полу тянется полоска солнечного света. Подойдя к окну, она открыла ставни, наполнив помещение солнцем. В ванной её внимание привлёк подтекающий кран у умывальника. Некак кто-то побывал здесь в её отсутствии. Может, уборщица? Не зная, что и думать, Белл посмотрела на капающий кран, подставила ладонь и стала смотреть, как набирается лужица. А затем, открыв оба крана, она наполнила раковину умывальника наклонилась и опустила в воду вспотевшие волосы. Вымыв голову, был надела платье, которое за время её отсутствия успели выстирать и выгладить. Сдешняя жара заставляла переодеваться дважды в день, но в отеле хотя бы не было перебоев с горячей водой. Расчесав волосы, она подкрасила губы и опять стала ходить взад-вперёд, раздумывая над предложением Гари. Вначале она была захвачена идеей найти Эльвиру, но сейчас у неё вдруг пропало всякое желание. Оиски оказались слишком трудными. И тем не менее, что если торговец яшмой располагает какими-то важными сведениями, а она отказывается от представившегося шанса? Бэл приподняла и потрясла волосы, чтобы быстрее сохли. Она до сих пор не могла решить, возвращаться ей в Рангун или пойти с Гари на это празднество со странным названием ПВ. Она спорила с собой, взвешивала все за и против и досадывающе вздыхала. Но потом поняла. Какие бы контраргументы она себе ни приводила, она уже не может оставить поиски сестры, и вряд ли сможет потом, если отказаться от встречи с торговцем яшмой, потом она до конца своих дней будет сожалеть об упущенной возможности. Что бы ни случилось с её сестрой, она должна знать. На следующий день в 10:00 утра Бэл постучалась в массивную, украшенную резьбой дверь кабинета районного комиссара. Дверь открыл хорошо одетый молодой берманец, поклонился и пригласил внутрь. Затем спросил, не желает ли она чая. Комната с белыми стенами купалась в солнечном свете. Огельви стоял к бел спиной и смотрел в большое окно, погружённый в раздумья. Услышав шаги, районный комиссар обернулся. Это был невысокий, широкоплечий мужчина с крупным носом и улыбчивыми серыми глазами на круглом и очень красном лице. Пожав бел руку, Он кивком указал ей на стул с высокой спинкой, поставленный с внешней стороны полированного письменного стола. Сам он вернулся за стол, уселся поудобнее, закурил сигару и откашлялся. Итак, мисс Хеттон, мой помощник просмотрел регистрационные записи рождений и смертей. И что вы мне можете сообщить? Боюсь, новости неутешительные, или наоборот, если взглянуть на это по-другому? Я вас не понимаю. Кошлянов мистеру Гилви объяснил, что за январь, февраль и март 1911 года в Мандалае не было зарегистрировано ни одной смерти белого младенца. Таким образом, если вашу сестру привезли в Мандалай, велика вероятность, что к концу марта она была жива. Её похитили в трёхнедельном возрасте? Мог ли кто-нибудь выдать её за своего ребёнка? Если британская или любая европейская пара в сдешних краях попыталась бы выдать её за своего ребёнка, они были бы вынуждены зарегистрировать рождение. У нас с этим строго. Хотя, как ни печально, возможна и фальсификация, если найти сговорчивого доктора. И что, в течение этого периода никто не регистрировал рождение детей? Почему же регистрировали? Огилви вздохнул. В январе родились трое, на все мальчики. А за пределами Мандалая, например, в Мемьё?» Он кивнул. «Здешняя европейская община невелика, в Мемьё она еще меньше. Но мой помощник проверил и их регистрационные книги. Увы, ничего стоящего». «Мне говорили, вы давно занимаете свой пост, и до вас наверняка доходят разные слухи». «Совершенно верно. Время от времени я слышу печальные истории о детях» которые ушли из дому или со двора и бесследно исчезли. В отдаленных уголках Бирмы такие случаи не редкость. Добавьте к этому обилие диких зверей». «Боже, вы подразумеваете...» Районный комиссар снова кивнул и поднялся. «Простите, что больше мне нечем вам помочь». «А вы помните то время, когда пропала моя сестра?» Белл тоже встала и, затаив дыхание, ждала ответа. «Да», надувая щеки, ответила Гилви. Ведь об исчезновении вашей сестры писали все газеты. Мы здесь получили приказ проявлять максимальную бдительность. И хоть кто-то что-то видел? Районный комиссар печально улыбнулся. Очевидцев, с позволения сказать, хватало. И все их рассказы никуда не вели. Некоторые женщины попросту изнывают от безделья, и немного драматизма хоть как-то разнообразит их жизнь. Не что так не волнует женщину, как история о пропавшем ребёнке. Белл протянула ему руку, простилась и вышла, чувствуя, что поиски завели ее в тупик. Вечером, направляясь на шоу ПВ, Гарри и Белл проходили мимо небольших костров, разведенных по обеим сторонам дороги. Вокруг костров стояли улыбающиеся люди. Торговцы предлагали кокосовые лепешки и оладьи из риса. Вскоре Белл увидела площадку под наспех, сооруженной крышей, которая держалась на бамбуковых шестах. Гарри провел ее в заднюю часть, где сравнительно тихий уголок. Временный павильон был футов 30 в длину и 20 в ширину. Импровизированная сцена освещалась жаровнями. Перед ней разместился оркестр. Шумные зрители, пришедшие целыми семьями, сидели прямо на земле, расстелив одеяла. Музыканты неторопливо занимали свои места. Настроение у всех было приподнятое. По сигналу одного из барабанщиков часть танцоров начала молитву Будды. Это самое популярное из берманских представлений. Шёпотом пояснил Гари, воспользовавшись несколькими минутами тишины перед началом танцев. От него снова пахло виски. Поведение Гари показалось бы странным. Он нервничал и как будто был чем-то напуган. Вы хорошо себя чувствуете? не выдержав спросила она. А с чего мне плохо себя чувствовать? Вид у вас какой-то беспокойный. «Жара, только и всего», — сказал он, отгибая воротник рубашки. «Я думала, вы уже привыкли к жаре». Гарри не ответил. «Вы давно работаете топографом? Вы же вроде потом отправитесь дальше на север?» «Да. Как я уже говорил, вам надеюсь добраться до Нагалэнда». Говорил он весьма раздраженно, словно его злила ее забывчивость. «Расскажите еще раз». Люди племени Нага свирепы и охотники за головами. Это единственное, о чём меня всегда спрашивают. Вас не пугает встреча с ними? Я не представляю для них никакого интереса, он покачал головой. А теперь отвечу на ваш вопрос. Я занимаюсь этой работой вот уже 20 лет, и туда я еду только для оценки состояния земли. И вы безвылазно живёте здесь? Не здесь, я в Рангуне с Анжелой. С Анжелой? Да, это моя жена. Бэл удивилась. Почему-то она считала Гари холостяком. Вы ни разу не упомянули, что женаты. Не счёл необходимым, хмуро ответил он. Конечно, нет. Я подумала, быть может, вы и говорили, а я пропустила мимо ушей. А дети у вас есть? Этой радости нам жизнь не подарила. Он покачал головой ещё раз. А жена не возражает против ваших длительных поездок? Вопросы из вас так и сыплятся. Гарин насмешливо посмотрел на неё. Простите, Если уж вас так интересует, Анжела была бы не прочь вернуться в Англию. А вы? На это денег надо наскрести, — пожал плечами Гарри. На сцену шумно выпрыгнул главный танцор представления, одетый в живописный блестящий костюм, какие носили принцы прошлого. С неистовством циркового гимнаста он совершал необычайно сложные движения под аккомпанемент барабанов, гонгов и флейт. Он ещё не раз появится на сцене, сказал Гари, когда танцор ушёл под бурные аплодисменты зрителей. Танцы будут продолжаться всю ночь, до самого восхода. Нельзя ли вместо танцев встретиться с торговцем, о котором вы говорили? спросила Бел, которая не терпела сию идти отсюда. Вы что же не хотите посмотреть других танцоров? У меня голова раскалывается, здесь слишком шумно. Как вам угодно. Этот человек живёт неподалёку. Его нет среди зрителей. Гариннах хмурился. А разве я говорил вам, что он сюда придёт? Кажется, нет. Сейчас это уже не имеет значения. Мы можем уйти. Само собой. Они протиснулись сквозь плотную толпу зрителей, стоявших у края, и пошли в обратном направлении. Гари привёл её в лабиринт каких-то закоулков. Он то и дело останавливался, вертел головой по сторонам и кривил рот. Мы заблудились, почуяв неладное, спросила Белл. Опасаясь повторения панической атаки, она тоже остановилась. В темноте всё выглядит по-другому. Не слишком уверенно ответил Гари. Честное слово, это должно быть где-то здесь. Он завёл Белфт в ту часть, где закоулки были ещё уже и угрюмее. Похоже, Виски сыграл с ним злую шутку. Помнил ли он вообще, где живёт этот торговец? Закоулк, по которому они шли, круто повернул и вывел их на подобие улицы. Горя остановился перед грязным, обшарпанным домом, ничем не отличавшимся от соседних. По-моему, это его дом. Он крикнул по-английски, из дома ему ответил мужской голос, приглашая войти. Дурное предчувствие, владевшее Бел, только усилилось. Она не сдвинулась с места. Дверь была открыта, масляная лампа на низком столе тускло освещала жилое пространство. Всю прочую мебель заменяли циновки. Цвитастая занавеска на двух крючках, вбитых в противоположные стены, отгораживала вход на другую половину. Когда глаза Бэл привыкли к сумраку, она увидела второй такой же стол, заставленный кухонной утварью. Сомнительно, чтобы здесь жил преуспевающий торговец яшмой. Затем она увидела их хозяина дома. Темноглазый с густыми усами, он сидел по-турецки на полу. Его одежда состояла из простой чёрной рубашки и таких же брюк западного покроя. "Нет", отрезала Белл, вдруг ощутив прилив решимости. "Я туда не пойду. Гарри, немедленно отведите меня в отель".